Глава 22. Болгарский князь был свидетелем убийства Столыпина. Кровавый антракт в киевской опере. 14 сентября 1911 года представление оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова в Киевском городском театре было прервано страшным инцидентом. Во время второго антракта анархист Дмитрий Багров, агент тайной полиции, двумя выстрелами в упор смертельно ранил председателя Совета Министров Российской империи Петра Столыпина. Среди высокопоставленных гостей в императорской ложе театра находился и 17-летний наследник болгарского престола, князь Борис тырновский Молодой князь был потрясен, Он впервые видел истекающего кровью умирающего человека. С каменным лицом стоял он рядом со своим крестным отцом, российским императором Николаем II, с великими князьями и княгинями. «Мы чудом выжили», — написал в тот вечер Борис своему отцу, царю Фердинанду, в зашифрованной телеграмме. Спустя семь лет после этого публичного расстрела князь престола-наследник займет болгарский трон. Он часто будет вспоминать о страшной сцене в Киевском театре, в результате которой была прервана жизнь, по его мнению, настоящего государственного деятеля. Европейская пресса, в том числе и болгарская, по большей части также характеризовала Петра Столыпина. Газеты пестрели заголовками — Нанесен удар не только по одному человеку, но и по всей российской нации. Россия потеряла величайшего государственного деятеля — империи. В период реформ Столыпина множество бессарабских болгар переселились в казахские степи. Киевский теракт был не первым покушением на жизнь председателя Совета министров Российской империи, который проводил с 1906 по 1911 год радикальные и непопулярные, но действенные реформы. Они, в частности, изменили жизнь десятков тысяч бессарабских болгар, потомков-переселенцев периода конца XVIII – начала XIX века, из входившей в Османскую империю Болгарии и в Российскую Бессарабию. Благодаря Столыпинским реформам они добровольно, при материальной поддержке правительства, перебрались в казахстанские степи, где успешно занимались сельским хозяйством. Столыпин проводит ускоренную модернизацию России. Бюджет империи растет, экономика находится на подъеме. Однако из-за авторитарных методов проведения реформ у Столыпина появляется множество недоброжелателей в самых различных социальных группах. При этом власть жестко подавляет проявление недовольства. Нужно заметить, что Столыпин помимо кресла премьера занимает еще и пост министра внутренних дел. За время пребывания Столыпина в должности председателя Совета министров Российской империи с 1906 по 1911 год, на него было совершено 11 покушений. Как был осуществлен дерзкий теракт в Киеве В такой непростой внутренней обстановке болгарский наследный князь Борис Терновский приезжает в Россию по приглашению Николая II. В этот приезд крестник императора был удостоен высшей российской награды, Ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. Наследник болгарского трона сопровождает Николая Второго повсюду. В Киеве молодой князь вместе с императорской семьей принимает участие в торжествах по случаю пятидесятилетия отмены крепостного права. Он является почетным гостем на открытии в городе двух памятников — императору Александру Второму, отменившему крепостное право в 1861 году и победившему в освободительной для Болгарии русско-турецкой войне 1878-79 годов, и княгине Ольге, правившей Киевской Русью с 945 по 960 год в качестве регента при малолетнем сыне Святославе после гибели мужа киевского князя Игоря Рюриковича программу визита входит и посещение Киевского театра, где был совершён теракт. Петр Столыпин также участвует в торжествах в Киеве. Замминистр внутренних дел Курлов предупреждает премьер, что по информации тайного агента полиции, анархиста Дмитрия Багрова, в городе готовится покушение на высокопоставленного чиновника, а возможно и на самого царя. Оказалось, однако, что теракт готовил сам Багров. По пропуску в театр, по иронии судьбы выданному начальником Киевского охранного отделения, он прошел в городской театр с пистолетом, во время второго акта подошел к Столыпину и дважды выстрелил. Первая пуля ранила премьер-министра в руку, вторая рикошетом от наградного креста святого Владимира попала в живот. Николай II в письме своей матери писал, «Столыпин повернулся ко мне и благословил воздух левой рукой. Только тут я заметил, что у него на накитили кровь». Надежды на поправку Столыпина не оправдались. Через четыре дня состояние его резко ухудшилось, и около двадцати двух часов, пятого сентября, он скончался. В завещании Столыпина было указано что он хочет быть погребенным там, где его настигнет смерть. И он был похоронен в Киево-Печерской лавре. Российская пресса в те дни сравнивает Столыпинские реформы с реформами Александра II, а их последствия действительно впечатляют. Через два года после смерти Столыпина Россия достигает пика своего экономического развития. По размеру ее внутреннего продукта в то время она занимает четвертое место в мире после США, Великобритании и Германии. В декабре 1913 года поэт Александр Блок напишет стихотворение «Новая Америка», в котором выразит ожидание расцвета Российской империи. «Уголь стонет» и соль забелелась, и железная воет руда, то над степью пустой загорелась мне Америки новой звезда. Но вскоре начинается Первая мировая война, ее сменяет революция, и Россия вступает на трагический путь, которого поэт не предвидел. В ночь на 17 июля 1918 года императора Николая II ждет еще более страшная, чем Столыпина, смерть. Он и вся его семья с прислугой будут расстреляны большевиками в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Болгарский царь помнил пережитое в России. 3 октября 1918 года, через три месяца после расстрела императорской семьи, князь Борис Тырновский будет коронован и станет болгарским царем. Николай II останется примером для Бориса III, который был привязан к своему крестному отцу. Расстрел царской семьи наполнит его сердце ненавистью к большевикам. Возможно, и поэтому... В период с 1919 по 1926 год Болгария станет одной из европейских стран, которые примут у себя российских белых белыммигрантов. Она заботится о них, выплачивает им пособия и пенсии, дает право создавать собственные школы, больницы и даже суды. Более того, в 1920 году Болгария примет у себя 24 тысячи вооруженных белогвардейцев из Корниловских, Дроздовских частей, одних из самых боеспособных соединений добровольческой армии генерала Деникина и русской армии Врангеля, а также казацкие полки. Являются ли эти братские жесты поздним реверансом крестника Николаю II? Публично болгарский монарх не высказывал свое отношение к этой теме, но нет сомнений в том, что принять стольких белых иммигрантов Болгария не могла без учета мнения монарха. Царь, болгарская церковь, болгарский народ с огромной симпатией принимали военных вместе с их семьями. Ведь среди российских беженцев были участники освободительные для Болгарии русско-турецкой войны 1878-79 годов. Они получили от Софии пенсии и чувствовали особое к себе отношение. Эмигрировавшие через Турцию российские офицеры были совсем всем радушием встречены в Болгарии. В 1924 году, барон врангель создал в болгарии влиятельную иммигрантскую организацию русский общевоинский союз ровс с подразделениями в крупных городах в которых были расквартированы части армии генерала кутепова ровс проводил радикальную антикоммунистическую политику в большевистской москве конечно не были рады тому что софия окружает их врагов таким вниманием Более того, хорошо вооруженная и обученная армия барона Врангеля на Балканах представляла потенциальную опасность и для большевистской России. В конце концов... Ее разведка, при содействии болгарских коммунистов в парламенте, раскрыла, в кавычках, мнимую попытку переворота, который якобы должен был свергнуть с помощью белой армии болгарского премьер-министра Александра Стамбалийского, и тот начал разоружать ее. Но хорошее отношение официальной Софии к русским белым мигрантам при этом сохранилось. Во время своего правления С 1918 по 1943 год царь Борис Третий открыто проявлял симпатию к русской монархии и ее сторонникам. Его правительство помогало беглецам из России. Это было совсем нелегко для небогатой Болгарии, в которой в какой-то момент русские беженцы составляли 36% населения страны. Борис Третий навсегда сохранил признательность русскому народу. И хотя Болгария выступила в коалиции с гитлеровской Германией во Второй мировой войне, но при этом, по явному настоянию Бориса Третьего, софии не отправила ни одного болгарского солдата на Восточный фронт. Также не было прямых военных столкновений между болгарами и русскими.